Глава тридцать седьмая. «Вы предполагаете, кто нашептал Владимиру про зигзаг зятя, но точно не знаете?» — задал вопрос Собачкин. «Имею только свое мнение, не подтвержденное никакими доказательствами», — очень осторожно высказался Григорьев. «Наверное, это Катя». «Одна сестра решила разрушить счастье другой?» — возмутилась я. «Не по родственному как-то». «Так я уже говорил, они не дружили», ответил Константин. Екатерина до замужества была граната, Елена — милая зайка. Катя постоянно хамила всем. Матери, прислуги, цеплялась к Лене, смеялась над ее манерой носить босоножки с носками, над тем, как сестра красится, одевается, постоянно осуждала ее поведение. Если оценить их поведение в девичестве, то Екатерина — агрессор, а Елена — страдалица. Первой вышла замуж Катя И вскоре ее поведение кардинально изменилось Она перестала издеваться над старшей сестрой А та из зайки превратилась в шипящую змею Стала почти как младшая до свадьбы Только Катя всегда громко орала А Елена шепотом гадости говорила Сестры поменялись ролями Почему так? Я не психолог Могу лишь констатировать факт. Все произошло после того, как Елена стала супругой Игоря. Она влюбилась в парня по уши. Но в отличие от Екатерины, которую чувство изменило в добрую сторону, старшая стала злой. Странно, удивился Собачкин. Брак, если он заключен по взаимной любви, как правило, меняет женщину в лучшую сторону. Что и случилось с Катей. — согласился Григорьев. — Уже говорил. — Не психолог я. Могу сообщить лишь свое мнение о том, что происходило в семье Анисиных. — Давайте, — скомандовал Дегтярев. — Слушаем. В отличие от Игоря, который пришел в семью, не имея почти ничего, Лёша владел маленьким, но успешным бизнесом. Мог содержать семью на свои деньги, — начал Константин. Елена с Игорем жили с родителями жены, Алексей имел квартиру. Новобрачные после свадьбы отправились в Италию, а оттуда в апартаменты мужа. Денег парень у Владимира никогда не брал. Сам пробивался. Это нервировало Елену. Получалось, что они с супругом захребетники. Ее муж взят тестем из милости на службу, а сестра с Алексеем самостоятельная, достойная уважения пара. При любом удобном случае Лена начинала цепляться к Кате, а та только улыбалась. Екатерина после свадьбы стала жить по принципу «Если тихо и молча сидеть на берегу реки, вода непременно пронесет мимо труп твоего врага». Потом Катя сообщила родителям, что они с супругом улетают жить за границу. Алексей купил дом в другой стране «Прощай, Москва». Родители поддержали их решение. Владимир сказал, «Я не рад, что вы нас покидаете, но не могу перечить. Алексей взрослый, самостоятельный, от меня никак не зависит. Если он что решил, то так тому и быть». Елене эти слова показались намеком на то, что ее муж неудачник. Она мгновенно отреагировала, «Конечно, пусть сваливают». «Самостоятельные наши!» «Кать, а как ты намереваешься с едой разобраться?» Вместо жены ответил Алексей. «Мы перебираемся в цивилизованную страну, не в дикие джунгли. Там в супермаркетах и на рынках все есть. Катюша прекрасно готовит. Не волнуйся, не умрем с голоду». Елена стала смеяться. «Лёша, тебя обмануть, как конфетку съесть!» Твоя жена заказывает еду. Пельмени, например, у поварихи. Пока ты на работе, жрачку привезут. Катюха перед твоим приходом руки-щеки мукой перепачкает и поет. "Лёшек, а я тебя жду. Пельмешки твои любимые успела сделать. Муж к Кате повернулся. Это правда? Екатерина вся краснее забубнила. Когда только расписались, так было. Но потом я научилась. И теперь сама стою у плиты. Елена расхохоталась. «А не ври «Лёша, хочешь, дам телефончик той, кто твоё любимое сациви готовит?» «Варька подтвердит, что я говорю правду». «Фирменное блюдо Катьки она мастерит». Младшая сестра выбежала из комнаты. Муж пошел за ней. На дворе лето. Они разговаривали в столовой. Окна и двери на террасу были открыты. Я у входной двери на скамейке сидел, босса ждал. Вот и слышал беседу. Екатерина заскочила в баню, плачет. Там тоже окна на распашку. До моих ушей донесся голос Алексея: Мне плевать, что ты не умеешь готовить. Найму повариху, но мне не плевать, что ты мне врешь. Спектакли устраиваешь. Не предполагал, что ты так виртуозно лгать способна. Это пугает. Если ты выдаешь неправду по ерундовому поводу, то как ты поступишь в серьезной ситуации? Сколько лапши на уши мне навесишь?» Потом входная дверь распахнулась, Алексей пошел к машине. Жена за ним, вся в слезах. Вскоре младшая дочь с мужем отправились в Италию. Елена, Игорь, Лидия и Владимир — остались в москве и глава семьи от кого-то узнал про измену игоря вы полагаете начал Дегтярев. полагаю перебил его григорьев екатерина решила отомстить сестре за насмешки над ней самой за пренебрежительное отношение к лёше за слова ой ой бизнесмен да у него полтора человека работает он весь в долгах да. пробурчал Сеня. Вот такие высокие отношения. Полагаю, Екатерина знала о наличии одной любовницы у Игоря и у отца. И решила использовать это в своих целях, не утихал Константин. Сирота — баба без принципов, деньги — ее любовь и страсть. Владимир после того, как видео попало в сеть, не уставал повторять. Как Миладов ухитрился установить камеру в квартире Оты? Я тоже терялся в догадках, а потом щелкнула. Да сама сирота ее настроила. Миладов ей за это хорошо заплатил. Но это лишь мои предположения. Доказательств нет. Сейчас у Анисиных дела обстоят так. Екатерина родила девочку. Выставила матери ультиматум. «Родная бабушка намного лучше няньки. Продавай все свое московское, мы тебя ждем. будешь воспитывать внучку». Лидия ответила, «С удовольствием прилечу, поживу у вас, помогу временно с малышкой, но на постоянный переезд не решусь. Здесь могила твоего папы, у Леночки муж погиб, ей плохо очень, нужна моя поддержка, да и языков иностранных не знаю». «Буду гири на ваших шеях». Дочь возмутилась. «Мне тоже требуется твоя помощь». «Ты счастлива в браке», — объяснила Лидия. «Алексей хорошо зарабатывает. Вы можете нанять няню. Подожду, пока Лена придет в себя и прилечу». «Ок», — коротко отреагировала Екатерина. «Отсоединилась и больше с родительницей не общается». оборвала все связи, заблокировала ее номер. Константин опять взял стакан с водой. Через три месяца после известия о смерти Игоря Елена завела любовника, женатого человека. Лидия, узнав, с кем живет дочь, не удержалась, упрекнула ту в несоблюдении траура по покойному отцу и мужу, резко осудила связь с человеком, у которого в паспорте «Есть штамп по браке». Елена рассмеялась. «Значит, Катька, которая не прилетала даже на похороны папы, хорошая, а я осталась, тебя поддерживала. Дерьмо!» «Ты меня не так поняла», — начала оправдываться Лидия. «И поведение во время семейных бед не оправдывает твоего желания разбить чужой брак». «Семья не ваза, которую можно бросить на пол и легко замести потом осколки. Семья — это любовь, а ты ее разрушаешь». Елена встала, подошла к столику, на котором стояла хрустальная ваза, швырнула ее на паркет и пошла к двери, говоря на ходу. «Осколки, по-твоему, замести легко? Вот и займись. А насчет разрушенных чужих отношений...» «Ты только что свои со мной уничтожила!» Григорий поморщился. Обе бабы перестали общаться с матерью. Когда прошел положенный срок после смерти Владимира, они подали на наследство, дрались за свои доли, как голодные волки. Лидия пыталась с ними встретиться, поговорить, но Екатерина и Елена прислали своих адвокатов. Лидия впала в депрессию. Не ела, не пила. Потом одна подруга позвала ее к себе в гости. Женщина жила на Шри-Ланке. У нее там на океане дом свой. Мы с Мартой вдвоем уговорили хозяйку слетать на бывший Цейлон. Та отправилась, провела несколько месяцев на берегу, вернулась домой и сказала нам. Я встретила в аэропорту Игоря. Лицо не его, глаза, волосы, фигура — все другое. Но это он. Щека дёргается так, как у мужа Лены. Мы ей в один голос. Игорь утонул. Хозяйка в крик. Нет, надо Леночке сообщить. Костя, поехали к ней. Отговорить Лидию не получилось. Я привёз её к дому, где теперь прописана старшая дочь. Часа четыре сидели, ждали. Увидели шикарный Мерс, из него Елена вышла. Мать из автомобиля выскочила, к дочери кинулась, а та ее оттолкнула. Лидия упала, головой о тротуар стукнулась. Я к ней. Ленка в подъезд, дверь захлопнула. Хозяйка встать не смогла, я вызвал скорую. Инсульт у Лидии случился. Ни одна из дочерей не приехала в клинику. Поместье разделили на части. Вдове отошел дом для гостей. Там она сейчас и живет. Остальное продается, но пока покупателя нет. Кое-кто интересовался недвижимостью. До да всех смущает присутствие Лидии. У нее сейчас одна сиделка, а в качестве помощника я. Пришлось взять руль управления в свои руки. «Мне очень жаль вдову. Хорошо хоть, что у нее есть средства». Лидия пребывает в странном состоянии. Порой она разговаривает и ведет себя как адекватный человек. Потом раз — и из ее рта льется чушь. Дальше больше. «Как-то к нам полиция приехала». Сотрудник сообщил. Его вызвала женщина, которую здесь в тюрьме держит. Я изумился. И тут хозяйка появляется, платье разорвано, руки в синяках, на меня показывает. Его работа бьет меня каждый день. Ситуация отпад. Кровоподтеки она себе сама намалевала. Но мне пришлось энное время в отделении объясняться. Она потом не один раз в отделении звонила, но там уже знали правду. Говорили, сейчас приедем, и на том все завершалось. Психиатр считает, что после инсульта у Лидии случились изменения в головном мозге. На них наложилось чувство одиночества, тоски, обида на дочерей. Лидия хочет, чтобы о ней заботились, волновались. Вот и удирает. Мы тогда с Мартой нервничаем, радуемся, когда ее находим. Хозяйка питается нашими эмоциями. Конечно, она сейчас неадекватна. Я бы назвал ее состояние «сумасшествие с прояснениями». «За таким человеком надо постоянно смотреть», — воскликнула я. «Не упускать из вида». «Согласен», — кивнул Константин. «Мы поставили ей чип под кожу. Если убежит, мигом находим». Но Лидия только в беседку мчится. Сидит там, может с кем-то заговорить. Ее, как правило, не выслушивают». «В обморок хозяйка впервые упала при вас». «Чип!» — повторил Дегтярев. «Мы так поступили с нашими собаками и котом». Григорьев неожиданно обиделся. «Никто Лидию собакой не считает. Психически не очень разумным людям тоже можно чип поставить. Сначала я ей часы купил, как своим детям. Всегда вижу, где они носятся». Но хозяйка браслет расстегивала, выбрасывала. Тревожную кнопку тоже куда-то зашвыривала. Я нанял ей сиделку. Та постоянно за ее спиной маячила. Лидия в истерику. За мной следят. И давление как скакнет вверх. В ее случае чип вынужденная мера. Мне ее очень жаль. Семья наша теперь живет в поместье. Я постоянно рядом. Детей в школу вожу в Москву. Не могу вдову бросить. Я за Лиду отвечаю, а дочери ее дряни. Вот и весь рассказ.